Глава 11 ч е р т бы побрал эти проклятые кустарники!» — ругалась я, вынимая из волос кругляши семян. Но стоило заметить, что кустик заметно опустил ветки, интуитивно поняла, что он загрустил, и тут же взяла свои слова назад. «Ты прости меня, это я сама виновата». И для меня на кончике одной веточки расцвел маленький беленький цветочек. «О, это мне? Спасибо!» Я протянула руку. и мне в ладони ь пал цветок. Волшебство, да и только. Ты откуда и что здесь делаешь? Я вздрогнула и подскочила на месте. Когда развернулась, заметила перед собой служанку. Не очень красивую, поскольку ехидно-презрительная ухмылка с первого раза подсказала, что передо мной человек, не глушающийся делать другим гадости, как, впрочем, и большая половина гарема. Эльфейка старательно заглядывала мне за спину, когда ее ухмылка превратилась в понимающий оскал, мороз по коже прошел. Она кивнула в сторону кустов. «Хотя забираю свои слова назад, кажется, я понимаю, для чего ты здесь». Я проследила за ее взглядом и заприметила широкую спину эльфа, скрывшегося в очередных кустах. Хорошо, что он уже успел надеть шлем, и опознать его никто бы не смог. Мне пришлось выдумывать, чтобы отвлечь приставучую прислугу. Протянула ей руку и показала цветок, подаренный кустиком. Цветочки собираю. В конце концов, я же лесная эльфийка. Ну-ну, цветочки. Не поверила она, продолжая нагло улыбаться. Позволь спросить, кто ты такая? Но должны же быть основания для такого наглого поведения. Я еще раз осмотрела ее одежду. Слишком простая, чтобы принадлежать игрушке принца. Значит, не ошиблась эта служанка. Осталось выяснить, чья, раз позволяет себе хамить таким, как я. н ну о и как зовут такую наглую прислужницу? Решила я включить принцессу. Лицо эльфийка перекосило, и она с гордо поднятой головой ответила, словно это она тут была г л у б ы х кровей, а не мое новое тельце. Вергата, правая рука главной и самой любимой жены господина, назвалась, словно герцарский титул произнесла. Я пожала плечами. А меня? Я знаю все, что происходит в гареме. Это моя основная забота. Служанка опять посмотрела свысока. Вот что случается с людьми, случайно дорвавшимися до власти. Но тогда, главное ухо левой пятки, с вашего позволения я удаляюсь. Картина сделала подобие реверанса с не очень изящным поклоном. И ушла, пока мне спину не понесся поток ненужной информации. В конце концов себя нужно беречь. Мне и т р е х к р а т ц хватает, а если еще буду ссориться с их прислугой, то жизни на это не хватит, даже эльфийской. Ох, не знаю, каким таким воздушно-капельным путем передаются в г о р е м е слухи, и почему я не подключена к этому общему радиочастотному сообщению между женщинами, но в обед, к которому, наконец, я приступила, ко мне подсела девушка. Эльфийка, само собой, но кого-то она мне, ну, очень напоминала. А когда она открыла рот, то с о м н е н и я у меня совершенно не осталось. Казалось, бог этого мира, кем бы он ни был, если вообще существует, отправил мне двойника из моего мира. п о д р у ж к у в е с и л у ш к у Маринку. н о точно, они даже одинаково морщили нос. Я хотела бы тебя предупредить, Оля. Подалась эльфийка вперед, при этом прикрыла рот ладошкой, видимо, чтобы не смогли прочитать по губам, о чем это она секретничает с новой игрушкой принца. Вергата очень злая и не менее опасна для игрушек, нежели жены нашего господина. И случалось, что главная жена уничтожала игрушек только за один косой взгляд в сторону в е р к а т ы Злости и желчи у них на двоих столько, что темные эльфы позавидовали бы. А они-то знают в этом толк. Я отложила подобие вилки в сторону и вздохнула. Очередное предупреждение, которое прозвучало слишком поздно. «Как тебя з о в у т т ы новая подружка?» Девушка смутилась. «Мариэль». Как я и думала, у похожих девушек в мирах даже имена созвучны. Судьба продолжала со мной заигрывать, выдавая странные бонусы. Но вот настоящий л и о н покажет только время. «Отныне будешь Марина». Эльфика й на мгновение смутилась, но, кажется, ей понравилось новое прозвище. Любопытство ко всему иноземному ощущалось и здесь. А я, как ни крути, для них все же чужеземка. «Тоже мне». «Сассинах нашлась», – фыркнула я мысленно, вспомнив еще один любимый сериал. Новоиспеченная подруга подлила мне чаю и налила себе. «Ну так что посоветуешь мне, Марина?» Спросила я ее чуть позже, когда мое расположение духа заметно улучшилось в связи с плотным и вкусным обедом. В нашем мире мы можем получить свободу и счастье только одним способом – через мужчину. Уж не знаю, какие там лесных порядки, но не думаю, что сильно от наших отличаются. Подруга пожала плечами, а я подалась вперёд. Кто мы здесь, в этом бренном мире? Лишь создание для удовольствия. Хуже вещи. Да, Марина веселее была. Засунь её в подобные условия, наверняка уже совершила бы феминистическую революцию. Мне её сейчас очень не хватало. Главное правило гарема – хочешь быть в безопасности, стань фавориткой. Только это способно тебе помочь. Не уходи от принца, не выкаблучивайся. На этом моменте мне очень захотелось возмутиться. Но Марина мягко положила свою руку на мою, и я решила выслушать. Мужчины любят послушных, ласковых, понимающих. Тут она посмотрела куда-то вдаль. Чтобы после битвы его ждала сама нежность. Да и принц любит покладистых. Я кивала, о д но из стороны в сторону. «Ну скажите мне, какому сильному мужику понравится тихоня?» «А вот скажи мне, Марина...» Если ты такая умная, почему сама принца не соблазнишь? Ты же вроде как и я игрушка. Ой, да не понравилась я ему. Да и он мне не очень. Тут она зашептала, признаваясь с т р а ш н о Уж очень орка напоминает. Мысленно я поставила принца рядом с огромными зелеными мужиками. И кастрюля не п о к а з а л с я отвратительным. Наоборот, его брутальность выводила для меня красоту чересчур изнеженных эльфов на нормальный мужественный уровень. Вот поставь рядом к о м а д р и л а и его. Я бы точно выбрала принца. Пока ты новенькая, принц помнит о твоем присутствии, Оля. Пользуйся. Стоит ему про тебя позабыть или заинтересоваться другим телом. А уж поверь, жены не дремлют и обязательно ему кого-нибудь подсунут. Ты не жилец. И тут я крепко задумалась. Действительно, если кастрюля перекинется на новую игрушку, то Гита, Зита и Физалис точно не упустят своего шанса. И моя калинка этому яркое подтверждение. Я поднялась с места. «Ты куда?» — испугалась новоиспеченная подруга. «За мной!» — скомандовала я. «Держитесь, горный принц и сестры Габс. Я выхожу на тропу войны, и пленных брать не намерена».